Пошел Илья к родителю, ко батюшку. На тую работу, на крестьянскую, Очистить надо пал от дубья-колодья. Он дубье-колодье все повырубил, В глубокую реку повыгрузил, А сам и сшел домой. Встали отец с матерью от крепкого сна, Испугались. Что это за чудо подеялось? Кто бы нам это сработал, работушку? Работа-то была поделана, и пошли они домой. Как пришли домой, видят, Илья Муромец ходит по избе, стали его спрашивать, как он выздоровел. Илья и рассказал им, как приходили калики-перехожие, поили его питьецам медвяна им, из того он стал владеть руками и ногами, и силушку получил великую. Пошел Илья в раздольеце чисто поле. Видит мужик, ведет жеребчика немудрого, Бурого жеребчика косматенького. Покупал Илья того жеребчика. Что запросил мужик, то и дал. Становил жеребчика в сруб на три месяца, Кормил его пшеном белояровым, Поил свежей ключевой водой. И прошло поры времени три месяца. Стал Илья жеребчика по три ночи в саду поваживать, в три росы его выкатывал, подводил котыну к высокому и стал бурушко через тын перескакивать и в ту сторону, и в другую сторону. Тут Илья Муромец седлал добра коня, зауздавал, Брал у батюшка, у матушки прощеньеце, благословеньеце, и поехал в раздольеце чисто поле.